Глава 20 Терпение Райского разбилось у равнодушия веры, и он впал в уныние. Стал опять терзаться тупой и бесплодной скукой. От скуки он пробовал чертить разные деревенские сцены карандашом, набросал в альбом почти все пейзажи Волги, какие видел из дома и с обрыва. Писал заметки в свои тетради, записал даже о Пенкина, и, положив перо, спросил себя. Зачем я записал его? Ведь в роман он не годится, нет ему роли там. А Пенкин старый выродившийся провинциальный тип, гость которого не знают, как выжить. Что ж тут интересного? И какой это роман? И как пишут эти романисты, как у них выходит все слитно, связано между собой. Так что ничего тронуть и пошевелить нельзя. А я как будто в зеркале вижу только себя. Как это глупо. Не умею. Неудачник я. Он стал припоминать свои уроки в академии, студии, где рисуют с бюстов. Наконец упрямо привязался к воспоминанию Беловодовой. Вынул ее акварельный портрет, стараясь привести на память последний разговор с нею. И кончил тем, что написал Каянову целый ряд писем. Литературных произведений в своем роде. Требуя от него... Подробнейших сведений обо всем, что касалось Софьи, где, что она, на даче или в деревне, посещает ли он ее дом, вспоминает ли она о нем, бывает ли там граф Милари и прочее, и прочее, все, все. Всем этим он надеялся отделаться от навязчивой мысли о Вере. Отослав 5-6 писем, он опять погрузился в свой недуг, скуку. Это не была скука, какую испытывает человек за нелюбимым делом, которая навязала на него обязанность и которой он предвидит конец. Это тоже не случайная скука, постигающая кого-нибудь в случайном положении, в болезни, в утомительной дороге, в карантине. Там впереди опять виден конец. Мог бы он заняться делом, за делом скуки не бывает. «Но дело у нас русских нет», — решил Райский, — «а есть мираж дела. А если и бывает, то в сфере рабочего человека, в приспособлении к делу грубой силы или грубого умения, следовательно, дело рук, плечей, спины, и то дело вяжется плохо, плетется кое-как. Поэтому рабочий люд, как рабочий скот, делает все из-под палки и норовит только отбыть свою работу...» чтобы поскорее дорваться до животного покоя. Никто не чувствует себя человеком за этим делом, и никто не вкладывает свой труд человеческого, сознательного умения. А все везет свой воз, как лошадь, отмахиваясь хвостом от какого-нибудь кнута. И если кнут перестал свистеть, перестала и сила двигаться и ложиться там, где остановился кнут. Весь дом около него да и весь город, и все города в пространственном царстве движутся этим отрицательным движением. А не в рабочей сфере, повыше, где у нас дело, которое бы каждый делал, так сказать, облизываясь от удовольствия, как будто бы ел любимое блюдо. А ведь только за таким делом и не бывает скуки. От этого все у нас ищут одних удовольствий, и все вне дела. «А дела нет, один мираж», – злобно твердил он, одолеваемый хандрой, доводивший его иногда до свирепости, несвойственной его мягкой натуре. Его самого готовили, к чему, никто не знал. Вся женская родня прочила его в военную службу, мужская – в гражданскую. А рождение само по себе представляло еще третье призвание – сельское хозяйство. У нас легко погнаться за всеми тремя зайцами и поспеть к трем миражам. И только один он выдался урод в семье и не поспел ни к одному, а выдумал свой мираж, искусство. Сколько насмешек пожимания плеч, холодных и строгих взглядов перенес он на пути к своему идеалу? И если б он вышел победителем, вынес на плечах свою задачу и доказал серьезным людям что они стремятся к миражу, а он к делу, он бы и был прав. А он тоже не делает дело и его дело перед их делом есть самый пустой из всех миражей. Прав Марк, этот цинический мудрец, так храбро презревший все миражи и отыскивающий миража поновее. Нет, и у меня дело. Не умею я его делать, как делают художники, погружаясь в задачу, умирая для нее. В отчаянии решил он. А какие сокровища перед глазами? То картинки жанра ⁇ Теньер, ⁇ Остат ⁇,⁇ Для кисти ⁇,⁇ То быты нравы ⁇,⁇ Для пера. Все эти опенкины и... Вон, вон. Он смотрел на двор, где все копошились ежедневной заботой видел как улита убирала погреба и подвалы он стал наблюдать улиту улита была каким то гномом она гнездилась вечно в подземном царстве в погребах и подвалах, так что сама вся пропиталась подвальной сыростью платье ее было влажно нос и щеки постоянно озяпшие, волосы склокочены и покрыты беспорядочно смятым бумажным платком около пояса грязный фартук, рукава засучены. Ее всегда увидишь, что она или возникает как из мглы, из погреба, с крынкой, с горшком, с корыцем или с полдюжной бутылок между пальцами в обеих руках, или опускается вниз в подвалы и погреба, прятать провизию, вино, фрукты и зелень. На солнышке ее почти не видать, и все она таится во тьме своих холодильников, Видно, в глубине подвала только ее лицо, синевато-красным румянцем, все прочнее сливается с мраком домашних пещер. Она и не подозревала, что райские боли, нежели кто-нибудь в доме, занимался ею. Больше даже родных ее, живших в селе, которые по месяцам не виделись с ней. Он срисовал ее, показал Марфеньке и Вере, первая руками сплеснула от удивления. А Вера одобрительно кивнула головой. Героем дворни все-таки оставался Егорка. Это был живой пульс ее. Он своего дела, которого, собственно, и не было, не делал. «Как все у нас», – упрямо-мысленно добавлял Райский. Зато совался поминутно в чужие дела. Смотришь, дугу натягивает, и сила есть. Он коренастый, мускулистый, длиннорукий, как орангутанг но хорошо сложенный малый. То сено примется помогать складывать на сеновал, бросит охапки три и кинет вилы, начнет болтать и мешать другим. Но главное его призвание и страсть дразнить дворовых девок, трепать их, делать всякие штуки. Он смеется над ними, свищет им след, схватит из-за угла длинной рукой за плечо или за шею так, что бедная девка не вспомнится, гребенка выскочит у ней, и коса упадет на спину. «Черт, озорник!» – кричит девка, и с ее криком послышится ворчание какой-нибудь старой бабы. Но ему не имется, он подмигивает на проходящую девку глазами кучеру или якову, или кто тут случится близко, и опять засвищет, захихикает, или начнет выделывать такую мимику, что девка бросится бежать, а он след оскалит зубы или свистнет. Какую бы, кажется, ненависть должен был возбудить к себе во всей женской половине дворни такой озорник, как этот Егорка. А именно этого и не было. Он вызывал только временные вспышки в этих девицах, а потом они железли к нему. Лишь только он назовет которую-нибудь марией Петровной или Пелагея Сергеевной и дружелюбно заговорит с ней. Они гурьбой толпились около него когда он в воскресенье с гитарой сидел у ворот и ласково, но всегда с насмешкой, балагурил с ними. И только тогда бросались от него врозь, когда он запевал чересчур нецензурную песню или вдруг принимался за неудобную для их стыдливости мимику. Но наедине и порозень смотришь, то та, то другая стоят, дружески обнявшись с ним, где-нибудь в уголке и вечерком особенно по зимам, кому была охота, мог видеть, как бегали женские тени через двор и как затворялась и отворялась дверь его маленького чуланчика рядом с комнатами кучеров. Не подозревал и горка, и Красные Девицы, что райскому лучше, нежели кому-нибудь в дворне, видны были все шашни их и вся эта игра домашних страстей. Обращаясь от двора к дому, Райский в сотый раз усмотрел там, в маленькой горенке, рядом с бабушкиным кабинетом, неизменную картину. Молчаливая, вечно шепчущая про себя Василиса, совпалыми глазами, сидела у окна, век свой на одном месте, на одном стуле, с высокой спинкой и кожаным, будто продавленным сиденьем, глядя на дрова, да накопавшихся в куче сорокур. Она не уставала от этого вечного сиденья, от этой одной и той же картины из окна. Она даже неохотно расставалась со своим стулом и, подав барыне кофе, убравши ее платье в шкаф, спешила на стул, за свой чулок, глядеть задумчиво в окно, на дрова, на кур и шептать. Из дома выходить лень нее было наказанием, только в церковь ходила она и то стараясь робко как то стыдливо пройти через улицу как будто боялась людских глаз когда ее спрашивали от чего она не выходит она говорила что любит домовничать она казалась полную потому что разбухла от сидений и затворничества и иногда жаловалась на одышку она и яков были большие постники и оба набожные когда кто приходил посторонний в дом и когда в прихожей не было ни Якова, ни Егорки, что почти постоянно случалось, и Василиса отворяла двери, она никогда не могла потом сказать, кто приходил. Ни имени, ни фамилии приходившего она передать никогда не могла, хотя состарилась в городе и знала в лицо последнего мальчишку. Если лекарь приходил, священник, она скажет, что был лекарь или священник, но имени не помнит. «Был вот этот», — начнет она. «Кто такой?» — спросит Татьяна Марковна. «Да вон тот, что чуть Марфу Васильевну не убил. А этому уж пятнадцать лет прошло, как гость уронил маленькую ее с рук». «Да кто?» «Вот, что после обеда не кофе, а чаю просит. Или тот, что диван в гостиной трубкой прожёг. Или что на страстной скоромное жрет. И тому подобное. Она, как тень, неслышно домовничает в своем уголку, перебирая спицы чулка. Перед ней, через сосновый крашеный стол, на высоком деревянном табурете, сидела девочка от 8 до 10 лет и тоже вязала чулок, держа его высоко, так что спицы поминутно высовывались выше головы. Такие девочки не переводились в бережковой Если девочка вырастала, Ее употребляли на другую, серьезную работу, а на ее место брали из деревни другую, на побегушке, для мелких приказаний. Обязанность её, когда Татьяна Марковна сидела в своей комнате, стоять, плотно прижавшись в уголке у двери, и вязать чулок, держа клубок под мышкой, но стоять смирно, не шевелясь, чуть дыша, и по возможности не спуская с барыни глаз. Чтобы тотчас броситься, если барыня укажет ей пальцем: подать платок, затворить, или отворить дверь, или велит позвать кого-нибудь. Утри нос! Слышалось иногда, и девочка утирала нос передником или пальцем и продолжала вязать. А когда Бережкова уходила или уезжала из дома, девочка шла к Василисе, влезала на высокий табурет и, молча, не спуская глаз Василисы, Продолжала вязать чулок, насилу одолевая пальцами длинные стальные спицы. Часто клубок вываливался из-под мышки и катился по комнате. Что зеваешь, подними! слышался шепот. Иногда на окно приходил к ним погреться на солнце между двумя бутылями наливки кот серка. И если василис отлучалась из комнаты. Девочка не могла отказать себе в удовольствии поиграться с ним. Поднималась возня, смех девчонки, игра кота с клубком. Тут часто клубок и сам кот летели на пол, иногда прокидывался и табурет с девчонкой. Девочку, которую застал райский, звали пошуткой. Ей стригут волосы коротко и одевают в платье, сделанное из старой юбки, но так, что не разберешь. Задом или наперед сидела оно на ней, ноги, обутые в большие неполетам башмаки. У ней из маленького плутоскова несколько приподнятого кверху носа, часто свесится капля. Пробовали ей давать носовые платки, но она из них все свивала подобие кукол и даже углем помечала, где быть глазам, где носу. Их отобрали у нее, и она оставалась каплей которая издали светилась как искра райский заглянул к ним Пашутка, быстро взглянув на него из за чулка усмехнулась была, потому что он то ласково погладит ее то даст ложку варенья или яблока, и еще быстрее потупила глаза под суровым взглядом василисы а василиса увидев его перестала шептать и углубилась в чулок он заглянул к бабушке ее не было и он взял фуражку, вышел из дома, пошел по слободе и добрел незаметно до города, продолжая с любопытством вглядываться в каждого прохожего, изучал дома, улицы. Там кое-где двигался народ. Купец, то есть шляпа, борода, крутое брюхо и сапоги, смотрел, как рабочие, кряхтя, складывали мешки хлеба в амбар. Там толпились какие-то неопределенные личности у кабака. А там проехала длинная и глубокая телега с насаженным туда невероятным числом рослого здорового мужичья, в порыжевших шапках без полей, в рубашках с синими заплатами, и в бурых армяках, и в лаптях, и в громадных сапожищах, с рыжими, седыми и разношерстными бородами, то клином то лопатой, то раздвоенными, то козлинообразными. Телега ехала с грохотом, прискакивая. Прискакивали и мужики, иной сидел прямо, держась обеими руками за края. Другой лежал, положив голову на третьего, а третий, опершись рукой на локоть, лежал в глубине, а ноги висели через край телеги. Правил большой мужик, стоя в буром длинном полу армяке, в нахлобученной на уши шляпе без полей и медленно крутил вожжой около головы. Лицо у него от загара и пыли было совсем черное, Глаза ушли под шапку, только усы и борода, точной завечьей бело-золотистой жесткой шерсти, резко отделялись от темного кафтана. Лошадь рослая, здоровая, вся в кисточках из ремней по бокам, выбивалась из сил и неслась скачками. Все это прискакало к кабаку, соскочило, отряхиваясь, и убралось в двери. А лошадь уже одна доехала до изгороди, в которую всажен был клок сена, и, отфыркавшись, принялась есть. Встречались райскому дальше в городе лица, очевидно, бродившие без дела или с миражом дела. Купцы, томящиеся безделием у своих лавок. Поедет советник на дорожках пройдет, важно выступая, духовное лицо с длинной тростью. А там, в пустой улице, посередине, взрывая нетрезвыми ногами облака пыли, шел разгульный малый в красной рубашке, в шапке на бок, и, размахивая руками, в одиночку орал песню и время от времени показывал редкому прохожему грозный кулак. Райский пробрался до Козлова и, узнав, что он в школе, Спросил про жену. Баба, отворившая ему калитку, стороной посмотрела на него. Потом высморкалась в фартук, отерла пальцем нос и ушла в дом. Она не возвращалась. Райский постучал опять, собаки залаяли, вышла девочка, поглядела на него, разиня рот, и тоже ушла. Райский обошел с переулка и, услыхал за забором, голоса в садике Козлова. Один говорил по-французски, с парижским акцентом, другой голос был женский. Слышен был смех и даже будто раздался поцелуй. «Бедный Леонтий», – прошептал райский. «Или, пожалуй, тупой, недогадливый Леонтий». Он стоял в нерешительности, войти или нет. «А ведь я друг Леонтия, старый товарищ, и терплю, глядя, как то Честная, любящая душа награждена за свою симпатию. Уже ли я останусь равнодушным? Но что делать? Открыть ему глаза? Будить его от этого, когда он так верит, поклоняется чистоте этого римского профиля? Так сладко спит в лоне домашнего счастья? Плохая услуга. Что же делать? Вот дилемма, раздумывал он, ходя взад и вперед по переулку. «Вот что разве броситься забить тревогу и смутить это преступное тет а -тет? Он пошел была в двери, но тотчас же одумался и воротился. «Это история – скандал», – думал он. А огласить позор товарища? Нет, нет, не так». «Ах, счастливая мысль», – решил он вдруг. «Дать Ульяне Андреевне урок наедине, бросить ей громы на голову». Плеснуть на нее волной чистых, неведомых ей понятий и нравов. Она обманывает доброго, любящего мужа и прячется от страха. Сделаю, что она будет прятаться от стыда. Да, пробудить стыд в грубелом сердце – это долг и заслуга, и в отношении к ней, а более, к Леонтью. Это заметно оживило его. «Это уже не Мираша, а истина, честное, даже святое дело», — думалось ему. Затем его поглотил процесс его исполнения. Он глубоко и серьезно вникал в предстоящий ему долг. Как без огласки, без всякого шума и сцен, кротко и разумно уговорить эту женщину поберечь мужа, обратиться на другой, честный путь и начать заглаживать прошлое? Он с полчаса ходил по переулку, выжидая, когда уйдет мосье Шарль, чтобы упасть на горячий след и бросить громы, или влиянием старого знакомства. «Это решит минута», – заключил он. Подумавши, он отложил исполнение до удобного случая, и отдавшись этой новой, сильно охватившей его задачи, прибавил шагу и пошел отыскивать Марка, чтобы заплатить ему визит. Хотя это было не только не нужно в отношении последнего, но даже не совсем осторожно со стороны Райского, Райский и не намеревался выдать свое посещение за визит, он просто искал какого-нибудь развлечения, чтоб не чувствовать тупой скуки и вместе также, чтоб не сосредотачиваться на мысли о вере. Он правильно заключил, что тесная сфера, куда его занесла служба, по поневоле держала его подолгу на каком-нибудь одном впечатлении. А так как Вера по дикой неразвитости, по непривычке к людям, или, наконец, он не знает еще почему, не только не спешила с ним сблизиться, но все отдалялось, то он и решил не давать в себе развиться ни любопытству, ни воображению, и показать ей, что она бледная, ничтожная деревенская девочка, и больше ничего». От этого он хватался за всякий случай дать своей впечатлительности другую пищу. Он прошел мимо многих, покривившихся на бок домишек, вышел из города и пошел между двумя плетнями, за которыми с обеих сторон расстилались огороды, посматривая на шалаши огородников, на распяленный кое-где старый дырявый кафтан или на вздетую на палку шапку пугать воробьев. «Где тут огородник Ефрем живет?» – спросил он одну бабу через плетень, копавшуюся между двух гряд. Она, не отрываясь от работы, молча указала локтем вдаль на одиноко стоявшую избушку в поле. Потом, когда Райский ушел от нее шагов на сорок, она, прикрыв рукой глаза от солнца, звонко спросила его вслед. «Не огурцы ли покупаешь? Вот у нас какие ядреные да зеленые!» нет отвечал райский я ничего не покупаю по что ж тебе ефрема да у него живет мой знакомый марк не знаешь ли нет, что, у ефрема стоит какой то попович либо приказной из города кто его знает райский пошел к избушке и только перелез через плетень как навстречу ему помчались две шавки с яростным лаем в дверях избушки показалась ребенком на руках здоровая молодая с загорелыми голыми руками и босиком баба циц циц циц проклятый что вас!» — унимала она собак кого вам спросила она райского который оглядывался во все стороны недоумевая где тут мог гнездиться кто нибудь другой кроме мужика с семьей около избушки не было ни дворика ни загородки Два окна выходили к огородам, а два в поле. Избушка почти вся была заставлена и покрыта лопатами, кирками, граблями. Грудами корзин в углу навалены были драницы, ведра и всякий хлам. Под навесом стояли две лошади. Тут же хрюкала свинья с поросенком и бродила на насетка с цыплятами. Подаль стояло несколько тачек и большая телега. «Где тут живет Марк Волохов?» – спросил Райский. Баба молча указала на телегу. Райский поглядел туда. Там, кроме большой рогожи, ничего не видать. «Разве он в телеге живет?» – спросил он. «Вот его горница», – сказала баба, показывая на одно из окон, выходивших в поле. «А тут он спит». «Об эту пору спит?» Да, он на заре пришел. Должно быть, хмельной, вот и спит. Райский подошел к телеге. А что вам его? Спросила баба. Так повидаться захотел. А вы не замайте его. А что? Да, он благой такой, пущай лучше спит. Мужа-то вот дома нет, так мне и жутко с ним одной. Пущай спит. Разве он обижает тебя? Нет, грех сказать, по что обижать, только чудной такой, я не что его боюсь. Баба стала качать ребенка, а райский с любопытством заглянул под рогожу. Экая дура, не умеет гостей принять. Вдруг послышалось из-под рогожи, которая потом приподнялась, и из-под нее показалась склокоченная голова Марка. Баба тотчас скрылась. Здравствуйте, сказал Марк. Как это вас занесло сюда? Он вылез из телеги и стал потягиваться. Связи там должно быть. Нет, я так. Пошел от скуки погулять. От скуки. Что так? Две красавицы в доме, а вы бежите от скуки, а еще художник. Или амуры не идут на лад? Он насмешливо мигнул Райскому. «А ведь красавицы! Вера-то, вера какова!» «Вы почем я знаете, и что вам до них за дело?» Сухо заметил Райский. «Это правда», — отвечал Марк. «Ну, не сердитесь, пойдемте в мой салон». «Вы лучше скажите, от отчего в телеге спите, или диагена разыгрываете?» «Да поневоле», — сказал Марк. Они прошли через сени, через жилую избу хозяев и вошли в заднюю комнатку, в которой стояла кровать Марка. На ней лежал тоненький старый тюфяк, тощее ваточное одеяло, маленькая подушка. На полке и на столе лежало десятка два книг, на стене висели два ружья, а на единственном стуле в беспорядке валялось несколько белья и платья. — Вот мой салон, садитесь на постель, а я на стул, — приглашал Марк. — Скинемте сюртуки, здесь адская духота. Не церемонтись, тут нет дам. Скидайте вот так. — А не хотите ли чего-нибудь? У меня, впрочем, ничего нет. А если не хотите вы, так дайте мне сигару. Одно молоко есть, яйца. — Нет, благодарю, я завтракал. А теперь скоро и обедать. — И то правда, ведь вы у бабушки живете. Ну, что она? Не выгнала вас за то, что вы дали мне ночлег? — Нет, упрекала, зачем без пирожного спать уложил и пуховика не потребовал. — И в то же время бронила меня? — По обыкновению, но... — Знаю, не говорите, не от сердца, а по привычке. Она старуха хоть куда, лучше их всех тут, бойкая с характером. И был когда-то здравый смысл в голове. Теперь уж, думаю я, мозги-то размягчились. «Вот как. Нашелся же кто-нибудь, кому и вы симпатизируете», — сказал Райский. «Да, особенно в одном. Она терпеть не может губернатора. И я тоже». «За что?» «Бабушка ваша, не знаю за что. А я за то, что он губернатор. И полицию тоже мы с ней не любим» притесняет нас. Ее заставляет чинить мосты, а обо мне уж очень печется, осведомляется, где я живу, далеко ли от города отлучаюсь, у кого бываю». Оба молчали. «Вот и говорить нам больше не о чем», — сказал Марк. «Зачем вы пришли?» «Да скучно». «А вы влюбитесь». Райский молчал. Веру продолжал марк славная девочка вы же брат ей на восьмой воде вам в половину легче начать с ней роман райский сделал движение досады марк холодно засмеялся что же она или не подается столичному дендизму?» да как она смеет ничтожная провинциалка ну что ж старинную науку вход наружный холод и внутренний огонь «Небрежность приемов, гордое пожимание плеч и презрительные улыбки – это действует. Порисуйтесь перед ней, это ваше дело». «Почему моё?» «Я вижу». «Не ваше ли полно? Рисоваться эксцентричностью и распущенностью?» «А может быть», – равнодушно заметил Марк. «Что ж, если бы это подействовало, я бы постарался». «Да, я думаю, вы не задумались бы», — сказал Райский. «Это правда», — заметил Марк. «Я пошел бы прямо к делу, да там и кончил бы. А вот вы сделаете то же, да будете уверять себя и ее, что влезли на высоту и ее туда же затащили. Идеалист вы этакий. Порисуйтесь, порисуйтесь. Может быть, и удастся. А то, что томить себя вздохами...» Не спать, караулить, когда беленькая ручка откинет лиловую занавеску. Ждать по неделям от нее ласкового взгляда. Райский вдруг зорко на него взглянул. Что, видно, правда? Марк попал не в бровь, а в глаз. А Райскому нельзя было даже обнаружить досаду. Это значило бы признаться, что это правда. Рад бы был влюбиться, да не могу, не по летам сказал Райский, притворно зевая. «Да и не вылечусь от скуки». «Попробуйте», — дразнил Марк. «Хотите пари, что через неделю вы вылюбитесь как котенок, а через две, много через месяц, наделаете глупостей и не будете знать, как убраться отсюда?» «А если я приму пари и выиграю, чем вы заплатите?» — почти с презрением отвечал Райский. — Вон, панталоны или ружье отдам. У меня только двое панталон. Были третьи, да портной назад взял за долг. — Постойте, я примерю ваш сюртук. — Ба, как раз в пору, — сказал он, надевший легкое платье райского и садясь в нем на кровать. — А попробуйте мое. — Зачем? — Так хочется посмотреть, в пору ли вам. — Пожалуйста, наденьте, но ну, чего вам стоит? райский снисходительно надел поношенное и небезупречное от пятен пальто марка ну что в пору да ничего сидит ну так останьтесь так вы ведь недолго проносите свое пальто а мне оно года на два станет впрочем рады вы или нет а я его теперь с плеч не сниму разве украдете у меня райский пожал плечами ну что «Идет пари?» — спросил Марк. «Что вы так привязались к этой, извините, глупой идее?» «Ничего, ничего, не извиняйтесь. Идет...» «Пари не равно, у вас ничего нет. Об этом не беспокойтесь, мне не придется платить». «Какая уверенность?» «Ей-богу, не придется. Ну, так если мое пророчество сбудется, вы мне заплатите 300 рублей». А мне как бы, кстати, их выиграть. «Какие глупости!» — почти про себя сказал райский, взяв урашку и тросточку. «Да, от нынешнего дня, через две недели, вы будете влюблены. Через месяц будете стонать, бродить как тень, играть драму. Пожалуй, если не побоитесь губернатора и Нила Андреевича, то и трагедию, и кончите пошлостью». «Почем вы знаете?» Кончите пошлостью, как все подобные вам. Я знаю вас, вижу. Ну, а если не я, а она бы влюбилась и стонала. Вера, вас? Да, Вера в меня. Тогда я достану закладу двое и принесу вам. Вы сумасшедший, сказал райский, уходя вон и не удостоив Марка взглядом. — Через месяц у меня триста рублей в кармане! — кричал ему след Марк.